«Стася Андреевская. Не просто сосед». Их знакомство началось стычкой, и это было как знак свыше. Держитесь друг от друга подальше. Но они не послушались, сошли друг от друга с ума, и оба рухнули в бездну. Руслан оказался в тюрьме, а Полина хлебнула такого позора, что пришлось менять внешность. Жалеют ли они о том, что случилось? И еще как. Готовы ли отказаться от того, что было? Ни за что а значит, это еще не конец, и они будут бороться. Содержит нецензурную брань.